Глава тридцать восьмая. — Не подскажешь, какого хера мы тут забыли? — спрашивает Мик, плюхаясь рядом со мной в заднем ряду актового зала. — Поржать? — пожимаю плечами, а у самого сердца бахает, как грёбаный гонг. — Тебе разве не интересно, что эти утырки придумали? — Да как-то не особо, но все лучше, чем торчать у отца в офисе. Осматриваю помещение, стараясь отыскать ту, ради которой приперся во время каникул в этот душный зал, чтобы посмотреть чертову самодеятельность и якобы порадоваться за выпускников. «Гарик, что?» Стараюсь говорить о чем-либо, неважно о чем, лишь бы спрятать волнение. Целых две недели я ничего не слышал о Толе. Она заблокировала меня во всех мессенджерах и занесла мой номер в черный список. И даже когда я приезжал к ней на разведку, то в ответ получал растерянное выражение лица ее соседки и гулкий звон, разносящийся по пустой квартире. Этот грёбаный выпускной — мой шанс поговорить с ней, убедиться, что с ней все в порядке. После нашей последней встречи прошло слишком много времени, и чем дальше, тем сильнее растет моя тревога. Плевать, если она уехала куда-то на отдых с одним из своих клиентов. На все плевать, лишь бы знать, что она в порядке. А то, что я сам не сплю с тех пор, как все это случилось, — это неважно. Кажется, зависает с какой-то цыпой. «Мы тут!» приподнимается с места миг и машет рукой Залесскому, который, увидев Гордея, сразу же направляется в нашу сторону. «Сука!» — говорю сквозь сжатые зубы. «Эту мразь я до сих пор видеть не могу, и его смехуёчки по поводу всей истории вызывают лишь стойкое желание разбить ему рожу в кровь». Не пересекался с ним все это время и не видел бы его вообще никогда. Но Тим, тот еще скользкий ублюдок, протискивается сквозь ряды родственников выпускников и опускается рядом со мной. «Занято!» — рявкаю. «Да, а я тут никого не заметил!» — хмыкает он, и все равно устраивается удобнее. «Ты что, солнце, еще злишься на меня?» Слышу усмешку в его голосе. «Да ладно тебе, котик, не стоит!» Еще одно слово, и я не посмотрю, что здесь полный зал людей. Сыжу сквозь зубы. «Правда, Дэн, остынь! Каждый получил, что хотел!» «Уверен?» Смотрю на него пристально испытывая дикое желание снова подрихтовать его рожу. «Кстати, что с кассой?» – оживляется Мик, игнорируя перепалку. «Теперь только когда Пит вернется», – смотря мне в глаза, отвечает Тим. «И что, до осени на паузе все?» – говорит Гордеев. «В любом случае, Пит следующий», – выглядывает из-за меня Тим, чтобы ответить Мику. «Может, вам рядом сесть, чтобы попиздеть?» – срываюсь на парней. «Молодые люди, выбирайте выражение и не забывайте, где находитесь», оборачивается к нам какая-то старуха. Но больше никто не разговаривает. Все ждут начала мероприятия. Я же до сих пор пытаюсь высмотреть Олю. «Да тут она!» — устало выдыхает Тим, видимо, заметив то, как я вытягиваю шею. «Вместе с Антошей». Я не спрашиваю, откуда он знает, потому что боюсь, что правда добьет меня. Но смотрю на двери актового зала, и мое сердцебиение ускоряется. Оля вплывает в зал, красивая, как с обложки журнала. Светлые волосы струятся крупными локонами по плечам, а розовое платье-футляр подчеркивает идеальную фигуру. У меня дух перехватывает от того, насколько она прекрасна. Глядя на нее, чувствую, как сосет под ложечкой от тоски по ней и всему, что у нас было. Оля не смотрит на задние ряды, оборачивается на дверь, и я вижу, как следом за ней проходит наш куратор Антон, и он придерживает ее за талию. Кровь мгновенно вскипает, и я стискиваю кулаки и челюсти, чтобы не сорваться с места и не испортить Оле жизнь еще больше, устроив скандал посреди выпускного. Сижу до конца мероприятия, как на иголках, и не отвожу взора от светлой макушки, что время от времени склоняется к Антону, мать его Игоревичу. А он без конца что-то ей нашептывает, мудила. В зале гаснет свет, и на проекторе показывают фильм, снятый нашей группой и заканчивающейся моей песней. Но все это идет где-то там, фоном, как смех и комментарии. «Отличная работа, бро!» — раздается словно сквозь вату. Я же взгляда не отвожу от Оли, внимательно следящей за происходящим на сцене. Не замечаю ни сюжета гребаного видео, ни реакции зрителей на текст песни. Плевать, лишь бы ее не упустить и, наконец-то, поговорить. Где она была? Почему все в курсе того, что она должна была прийти, а я так и не сумел ее ни разу поймать дома? И почему этот хмырь Антон трется вокруг нее, будто имеет определенные виды? Вопросы роем кружат в голове, предельно воспаляя и без того взвинченные нервы. Я напряжен и не слежу за тем, о чем разговаривают Тим и Миг. Они для меня не существуют. После всего, что случилось в ту ночь, только Миг сказал, что сам охуел от такого поворота. И думал сначала, что все будет забавно, никак не планируя пугать девушку. Он один и держался в стороне, когда осознал, куда все завернуло. Но не остановил Гарика и Тима. Как только основная часть мероприятия заканчивается, и всем выпускникам вручены дипломы, Оля направляется к выходу, и чтобы не терять время, я иду за ней. Но у выхода образовывается толпа. Перепрыгивая через спинки сидений, я стараюсь протиснуться через плотный поток людей, а когда выхожу в коридор, то Ольги Александровны нигде нет. Не теряя времени, иду на улицу и, сев в машину, еду в тот двор, где последние пару недель появляюсь чаще, чем дома. Спустя полчаса вижу такси что тормозит у ее подъезда пульс очищается потому что я интуитивно знаю что это она ощущаю каждой клеточкой своего тела затаив дыхание смотрю как открывается пассажирская дверь и появляется изящная ножка в бежевой лодочке а следом вижу и всю хозяйку туфельки дергаю дверную ручку и выхожу из авто не таясь потому что она смотрит пристально прямо на мою тачку такси сдает назад А Оля стоит, не двигаясь, прожигая меня полным ненависти взором. Ноги наливаются свинцом, но я иду к ней навстречу. «Здравствуй, Оля!» Приходится прокашляться, чтобы не звучать сипло. «Поговорим?» «Мне кажется, нам не о чем разговаривать», — говорит она равнодушно. «У меня мурашки по коже от того холода, которым от нее веет. Прошу, просто удели мне десять минут». Несколько мгновений... Она прикидывает, стоит ли вообще со мной связываться, а затем кивает. «Ровно десять минут», — нажимает что-то на смарт-часах. «Время пошло».